Часть 4. Уроки лидеров. Глава 17. Утратила ли цель свою цель? Макдональдс определяет свой стиль маркетинга. Сильвия Ланьяда, Колин Мичел. Цель хорошо послужила многим брендам. Мы оба р а т о в а л и за нее в прошлом. Однако сегодня. Когда популярность цели возросла, она рискует оторваться от продукта. Это приводит к тому, что бренды смешиваются друг с другом и теряют смысл. Мы должны признать, что разные бренды действуют на разных высотах. Это будет определять и стратегию бренда, баланс позиционирования и ц е л и и его представление, баланс слова и дела. Возникновение цели. Возможно, все начал Джим Коллинс. После шести лет исследований успешных компаний и их менее успешных конкурентов в различных отраслях Коллинс в своей книге, п о с т р о е н н ы й на в е ч н о пришел к выводу, что ответом становится чувство видения. Компании визионеры преследуют целый ряд целей, из которых зарабатывание денег только одна и не обязательно основная. Затем видение перекочевало из мира общей бизнес-теории в мир маркетинга. Адам Морган в книге 1999 год о брендах-реформаторах съесть большую рыбу утверждал, что действительно сильные бренды основаны на убеждениях. Силу этой идеи показали известные компании: Fink Different, Дума иначе, Apple 1997 и Real Beauty. Настоящая красота, д а f 2004. Постепенно язык маркетинга изменился. Агентства начали выпускать манифесты брендов. Компании описывались как движения, возглавляемые рекламами-гимнами. Примерно в это же время Алекс Багуски, креативный директор рекламного агентства Криспин Портер б а г с к и возможно, самого влиятельного агентства того времени. настоял на том, чтобы идеи компании вошли в пресс-релиз в качестве доказательства концепции. Цель быстро оказалась в мейнстриме. Она стала темой книг, статей и конференций. В 2011 году Джим Стенгель, бывший директор по маркетингу Procter Gamble, обнародовал результаты многолетнего исследования, проведенного совместно с Милвот Браун. Там говорилось о бизнес-потенциале брендов, ориентированных на достижение какой-либо цели. Темпы роста у тех, кто сосредотачивает свой бизнес на улучшении жизни людей, в три раза выше, чем у конкурентов, и значительно превышают средние рыночные показатели. Они доминируют в своих категориях, создают новые категории и максимизируют прибыль в долгосрочной перспективе. Идея быстро завоевала признание. Национальная ассоциация рекламодателей объявила, что наличие социальной цели станет ключевым конкурентным преимуществом в будущем, по мнению 72% респондентов, участвовавших в исследовании м а р к е т и н г 2020. Как и многие крупные изменения в маркетинге, революция с ориентацией на цель отчасти была вызвана переменами в использовании средств рекламы. Телевизионная реклама начала терять свое господство, и мы вступили в эпоху платных, заработанных и собственных каналов, когда компании больше не могут полагаться только на платную рекламу. Маркетинг вышел за рамки традиционных телеканалов, и компании получили платформу социальных сетей для формирования репутации своего бренда без традиционных СМИ в качестве посредников. Наконец, наличие цели привело к успеху. Потому что это помогало набирать и удерживать сотрудников в то время, когда бушевала война за таланты. Цель привлекала н о в и ч к о в м и л л е н и а л о в Кроме того, маркетологи надеялись, что наличие цели повысит репутацию корпорации в глазах людей, влияющих на мнение, например, журналистов, аналитиков и законодателей, поскольку компании столкнулись с гораздо более серьезным вниманием общественности. Однако сегодня мы, возможно, достигаем точки пика цели и наблюдаем трудности, с этим связанные проблемы, связанные с целью бренда. Многие цели очень схожи. Это может привести к похожести брендов. Если каждая авиакомпания в мире будет сближать людей, то дифференциация окажется слабой. Во многом это происходит из-за лестницы для брендов. п р а к т и к е продвижения, позиционирования бренда все выше и выше по лестнице маслау, чтобы найти п р е и м у щ е с т в о более высокого порядка или сделать так, чтобы бренд казался больше. Сложность состоит в том, что вершины всех этих лестниц сходятся в одном месте. Это объясняет повсеместное распространение рекламы типа пользуйся моментом и вытекающую отсюда популярность слоганов со словом жизнь или жить, например, живи богато. для жизни, не о с т а в ь свою жизнь без этого и так далее. Еще одна проблема с целью заключается в том, что клиенты могут потерять связь. в е р х н я я ч а с т ь этих лестниц н а х о д и т с я далеко от нижней. Многие цели бренда не имеют непосредственной связи с брендом или продуктом. Временами кажется, что повод может быть любым. Бренды туалетных принадлежностей. Сражаются с произволом полиции. Бренды фастфуда борются за сетевой нейтралитет. Автомобильные бренды отстаивают гендерные роли. В крайних проявлениях использование причины выглядит циничным, и это делает бренд уязвимым. Например, после того как Audi запустила на Суперкубке рекламу, выступающую за равную оплату труда для женщин, критики отметили. Что в совете директоров компании Volkswagen, материнской для Audi, женщин как раз и нет. Цель пострадала от ползучести определения. Она начиналась с какого-нибудь принципа, который формировал компанию, часто через сильных, харизматичных основателей, таких как Билл Бауэрман и з Найк, который намеревался дать вдохновение и инновации каждому спортсмену в мире. Но теперь этот термин. иногда смешивают с целями корпоративной социальной ответственности, а также с политическими, социальными или благотворительными причинами и движениями. В результате цель бренда часто может оказаться расплывчатой, а в худшем случае и неискренней. Проблема баланса. Итак, где решение? Оно состоит из двух частей: стратегии и исполнения. Стратегически мы должны признать, что разные бренды работают на разных высотах. Одни высокие, другие пониже. Одни могут сосредоточиться на цели, другие на старом добром позиционировании, ментальном пространстве, которое бренд занимает в сознании потребителя по сравнению с его конкурентами. Что касается исполнения, то сегодня у нас имеется гораздо более богатая палитра каналов, чем раньше. К ним относятся всевозможные увлекательные развлечения и сервисы. Поэтому бренд может не просто что-то говорить, он также способен что-то делать. Иными словами, он может выражать себя, используя меньше разглагольствований и больше опыта. Однако это не означает уменьшение эмоциональности. Ясно, что именно эмоции управляют поведением. Однако их можно найти не только в риторике. но его опыте. Вспомните легкий трепет при распаковке продукта Apple, облегчение от удобства поиска пути в навигационном приложении w a z e дружелюбие при о б щ е н и и с хозяевами на платформе Air BnB и T. D. Это также не означает полного отказа от руководящих убеждений или целей. При наличии четких ценностей бренды продолжают оставаться аутентичными. последовательными и идут по правильному пути. Хотя люди безусловно покупают бренды, которые разделяют их убеждения, например, Nike, они также много покупают у практичных брендов, которые не кричат о своих убеждениях, таких как Uber, Amazon и, надо признаться, McDonald's. Культура, продукт и бренд McDonald's. В McDonald's Мы пытаемся разработать способ маркетинга, основанный на продукте, впечатлении от ресторана и компании. О части пересмотреть роль цели нас заставила культура Макдоналдс. Это очень практичная компания, несклонная к помпезности. Основная задача — быстро, удобно и недорого подать горячую вкусную еду. Кроме того, как любит говорить наш SEO, это самый демократичный бренд в мире. Или, как метко выразился наш основатель Рей Крок, мы не изобретали гамбургер, мы просто о т н е с л и с ь к нему серьезнее, чем другие. Сначала мы думали, что такое приземленное отношение слабость, но теперь мы видим в нем силу. Другие согласны с этим. В недавней статье в журнале e c o n о м i с т посвященной заявлениям к о р п о р а ц и й о своей миссии, отмечено: опасность заключается в том, что стремясь вдохновлять Компании вместо этого произносят благочестивые банальности, а также лучшие заявления краткие и описывают бизнес так, чтобы клиенты и сотрудники могли понять и оценить их. Удивительно лаконичная фраза Макдоналдс быть любимым местом и способом питания наших клиентов отнюдь не шедевр вдохновляющей риторики. Но такие четкие, прямые заявления, по крайней мере создают впечатление, будто компания знает, что делает. Итак, когда мы обсуждали, как поставить цель очень высокого порядка, мы поняли, что это не соответствует духу нашего бренда или культуры. Это не означает отсутствие ответственности. Мы понимаем, что сегодня людей больше заботит, с какими компаниями им приходится иметь дело, и Макдональдс. серьезно относится к своим обязанностям. Недавно мы объявили о нашей программе Scale for Good, масштаб для добра, которая охватывает наши обязанности и возможности для решения самых насущных социальных и экологических проблем в современном мире. Мы действуем как самостоятельно, так и в сотрудничестве с миллионами клиентов, работников, франчайзи, поставщиков и других партнеров. Отсюда и слово масштаб. Столпы программы, меры по борьбе с изменением климата, экологически щадящее производство говядины, упаковка и переработка, приверженность семьям и возможности для молодежи. Макдональд заботится о людях. Мы жертвуем средства одной из самых старых и известных благотворительных организаций, Рональд Макдональд Хаус Черитис, которая помогает семьям больных детей. Быть с ними при лечении в больнице и привлекаем других к этому благородному делу. Доверие также важно. Наши рынки прилагают большие усилия, чтобы сообщать правду о том, как добываются и производятся наши продукты питания. Например, в компании Our Food York u e s t i o n s наша еда, ваши вопросы для канадских рынков использовались реальные вопросы потребителей. Мы сняли серию видеороликов на предприятиях по производству продуктов питания, чтобы честно ответить на них. Все это ответственность, филантропия и доверие жизненно важно и играет определенную роль в маркетинге, но не определяет его общую тему и стиль. Что же определяет? Маркетинг хороших ощущений. Корни позиционирования нашего бренда. Восходит к 1971 году, когда легендарный рекламист Кейт р е й н х а р д написал бессмертный слоган: «Сегодня вы заслужили отдых». Это произошло в том же году, когда Coca-Cola запустила свой знаменитый рекламный ролик к х и л т а п Я хотел бы научить мир петь, и незадолго до появления фразы ы л о р е а л ь потому что вы этого достойны. С приходом 1970-х. Я десятилетие, как назвал это время журналист Том Вулф, произошло смещение акцента с того, что продукт делает. Ранее реклама Макдоналдс предлагала хрустящий, нежный, вкусный картофель фри всего за 10 центов на то, как бренд заставляет вас себя чувствовать отдых посреди дня. Мы позиционировали себя так: сделать вкусные моменты хороших ощущений доступными для всех. Слово "вкусный" закрепляет бренд в категории питания. Хорошие ощущения сердца бренда. Макдоналдс не изменит вашу жизнь, но Биг Мак поможет вам почувствовать себя лучше. Доступность для всех говорит о демократичности бренда, обеспечиваемой удобством и широким охватом. Определив бренд, мы хотим представить какую-то форму маркетинга, которая его выражает. То, как вы продаете, также важно, как и то, что вы говорите. Для Макдоналдс каждое взаимодействие — возможность создать момент хороших ощущений или отдельный небольшой пузырь счастья. Иными словами, каждый момент может быть эмоциональной бесплатной пробой для бренда. Мы надеемся, что после него вы чувствуете себя немного лучше, чем до. Да. Мы думаем, что это реальная возможность в то время. Когда медиа поглощают большую часть нашей жизни, взрослые американцы тратят более половины своего времени на потребление той или иной информации, и большую часть этого можно охарактеризовать словами «чувствовать себя плохо». Субренд Happy Meal. Все это можно наблюдать в миниатюре с помощью с у б р е н д а Happy Meal. Это сбалансированное детское питание. соответствующие здоровым критериям и включающие такие полезные добавки, как кусочки яблока и молоко. Такой обед упаковывается в забавную коробку с игрушкой, которая часто связана с выходом какого-нибудь фильма. В зависимости от рынка некоторые рестораны Макдоналдс также предлагают элементы обслуживания, игровые площадки, игровые столы и персонал, обученный разговаривать с детьми. и создавать у них ощущение, что им рады. Такое общение — бесплатный пробник взаимодействия с Happy Meal. Приложение Happy Studio предлагает игры и развлечения для совместного времяпровождения родителей и детей. Рекламные ролики, по сути, представляют собой короткометражные фильмы о предлагаемых игрушках, связанных с фильмом. Их нередко разрабатывают настоящие киностудии, например, Illumination или Disney, и они захватывают детей. Это продукт, сервис или общение. Все вместе. В основе лежит еда, но она завернута в обслуживание и общение, которые улучшают впечатление. Это, конечно, не риторическая идея. Это клиентский опыт. Маленькие пузыри счастья. Такой подход к построению бренда лучше всего работает в некоторых наиболее приземленных точках соприкосновения, которые есть у бренда. Рассмотрим скромное заявление о приеме на работу. Нашей команде в Австралии пришлось решать проблему уменьшения количества молодых кандидатов из-за войны за таланты. Решение состояло в том. чтобы сделать приятным сам процесс подачи заявок. Вместо того, чтобы заполнять утомительные формы, людей просили отправить через Snapchat короткий ролик, описывающий, почему они подходят для этой должности. Мы назвали это Snap Applications. Контаминация слов Snapchat и Applications (заявление на работу). Это не только забавнее, но и гарантировало. Что заявки будут подавать люди с нужными нам личными качествами. Простая рекламная акция может превратиться в медиа событие, которое понравится людям. В Канаде мы добавили бекон в Биг Мак в качестве ограниченного по времени предложения. Это изменение стало первым за 50 лет. Традиционалисты возненавидели новинку. Другим она понравилась. Мы обсудили это различие публично. Люди могли голосовать. В Торонто появились плакаты-тизеры с глубокими экзистенциальными вопросами вроде: если вы находитесь в пустой комнате, п у с т а ли она по-прежнему? Две трети проголосовали за бекон. Это обсуждение стало важным событием для медиа и примером того, как сделать какое-нибудь предложение настоящим отдыхом посреди дня. Мир не изменился, но в нем стало немножко больше улыбок. Маркетинг хороших ощущений проявляется и в ресторанах. Возьмем наши терминалы самообслуживания и сервис. Вместо того, чтобы стоять в очереди и беспокоиться, что задерживаете других, теперь вы можете сделать заказ на экране, а работник ресторана подаст еду на стол. Это явно услуга, но также и общение. Поскольку позволяет нам демонстрировать новые продукты, следовательно, средняя сумма сделки увеличивается. Тоже относится к системе доставки м а к д е л и в е р заказу еды через приложение Макдональдс, регистрации на подъезде к ресторану, где обслуживают без выхода из автомобиля, вам не придется подъезжать на машине. Можно заранее заказать еду, которую доставят на место вашей парковки и другим удобным функциям. Во всех этих усилиях стиль маркетинга Макдоналдс отражает его бренд. Это заставляет людей на миг почувствовать себя лучше в своей перегруженной жизни. Сегодня вы заслужили отдых. Резюме: Бренды действуют на разной высоте в зависимости от роли, которую они играют в жизни людей и культуре компаний. Это должно приводить к различному балансу ц е л и и позиционирования. Сильвия Ланьяда, исполнительный вице-президент и директор по глобальному маркетингу компании м а к д о н l d д с Ранее работала в б а к а р д i Limited и Юнилевер, где руководила рекламной кампанией бренда Дав "Настоящая красота". Колин Мичел, т вице-президент Макдоналдс по международным операциям. До прихода в Макдоналдс был главой отдела планирования международных операций в о у г о л в ы э Меда ВПП.